Глава 20 В целом, я понимал, о чем пытался сказать мне Заславский, и в части нападения на осколок был с ним полностью согласен. Это авантюра. Наследник и без того сильнейший практик этого мира, и опаснейший противник, а на своей территории, пускай и условно, он может оказаться непобедим. Ситуация, прямо скажем, не самая простая, и очевидна. Правильного выхода из нее просто не существовало. «Андрей, твои сомнения понятны, но согласись. Пытаться в лоб атаковать противника с неизвестной силой — это глупость и самоубийство», — сказал Заславский. «Если мы проиграем, тринадцатый пояс окажется под ударом не только этого наследника, но и всех ближайших соседей. Они разорвут на куски столь лакомый приз а люди окажутся без защиты и под ударом этих грабителей. Евгений Александрович фактически высказал мои мысли. — Я это все понимаю и попробую, — согласился я с доводами глав великих домов. — Отлично, ты нам очень поможешь. К тому же я уверен, что Иван Владимирович и сам прекрасно все понимает, просто ему трудно поверить в силу наследника, который не использует магию. Даже с нашей... <связывая> точки зрения, это звучит фантастично, ведь мы сами видели, на что ты способен, Андрей. «Ну да, видели одно из предфинальных движений и только», — я мысленно хмыкнул. Что тут скажешь, они половины не знали, на что я способен, а про наследника и вовсе молчу. Даже мне самому было тяжело представить его силы. Впрочем, это касалось и обратного. Я до конца не представлял максимальной возможности мага ступени воплощения магии. Информация об этом хватало, но она часто была непроверена, и лишь утверждение чтица разума и логика развития практиков боевых искусств говорили, что настоящий бессмертный практик куда сильнее воплощения. «Как уже сказал, я попробую, но ничего не обещаю», — повторил я. «Иван Владимирович может просто отмахнуться от моих доводов, и на этом все» заставить его что-либо делать мне не по силам. «Хорошо и то, что ты его просто предупредишь», — кивнул Заславский с улыбкой, и наш разговор как-то сам собой сдулся. Решив не откладывать дела в долгий ящик, я отправился в главный кампус Первого Магического, где сейчас все свое время проводил сильнейший маг пояса в компании с учеными и лучшими стражами. Чем они там занимались, я знал лишь в общих чертах. Подготовкой к предстоящей встрече с наследником, вероятно. В основном изыскание в боевой и контролирующей магии. Несколько раз мне доводилось наблюдать за их работой, и стоит признать, это впечатляло. Прежде всего, размахом. Благодаря тому, что территория первого магического сейчас свободна от студентов, это был идеальный полигон. Особенно если вспомнить магические барьеры как вокруг всего кампуса, так и на специальных аренах и площадках для практик. Старика я нашел на главной арене вместе с неизвестными мне магами. Они выводили на полу огромной круглой площадки какие-то магические руны неизвестного назначения. Что это такое, ума не приложу. Но магическое плетение, которое мне было доступно для изучения, впечатляло. Находясь сверху, на специальных местах, где обычно располагались судьи и зрители, я мог охватить взглядом весь рунный рисунок. После недавнего сражения с одержимыми, я вновь вернулся к изучению магии, хоть и был в начале этого пути. И пока старался сосредоточиться на прочтении как можно большего количества книг, интересующей меня теме. Благодаря идеальной памяти хранителя, я рассчитывал позже вернуться к вдумчивому освоению приемов мага. Уж очень не интересовало меня то, что произошло тогда во время слияния магии и природной энергии. Логика подсказывала, что в этом процессе скрывался секрет всего восветания расколотого мира и шанс обратить его вспять, ну или, по крайней мере, помочь сестре. В любом случае... Так и не поняв смысла происходящего ритуала, мне пришлось прождать добрых два часа, прежде чем Иван Владимирович со своими людьми закончил и смог отвлечься для разговора. Он без труда телепортировался на смотровую площадку, где я находился, и с явным удовлетворением осмотрел получившийся рисунок на арене. Хотя я заметил в его глазах блеск сожаления, но, возможно... Это было просто мое воображение. И наш разговор оказался на удивление простым. Старик молча выслушал мои опасения касаемо наследника и осколка. Особенно сильно беспокоила возможность того, что практик боевых искусств такой силы мог легко перехватить нити управления над доменом, выстроенным вокруг осколка. И это мгновенно превратит его в одну огромную ловушку. Тем более, что он же и был его изначальным создателем. Да, я сильно изменил контуры техники, устроил серьезную защиту на основе понимания не только природной энергии, но и магии Амины. И шанс того, что мои изменения все равно не остановят наследника, был крайне высок о чем я в общих чертах и сказал старику. «Парень, право слово, это совершенно лишнее. Нападение на этот осколок откладывается на неопределенное время. У нас не получается создать устойчивый канал портала Перехода даже с помощью Марии и ее сил. Да и не стали бы мы нападать, не имея плана. Посмотри на это». Он кивнул в сторону рунического рисунка, все еще горящего магическим светом на арене. «Можно сказать, вершина моей магической силы. Это колоссальное плетение должно было не только расширить портальный колодец, но и создать зону отчуждения в месте, где мы должны были появиться. Гарантированное уничтожение всего разумного в радиусе нескольких километров». Жаль только, это все впустую. Даже с этим плетением у нас не вышло создать прокол, а значит, его использовать нельзя. Придется переписывать заново и подготавливать к действию внутри нашего пояса. Это блокировка. Она похожа на ту, что использовали одержимые во время блокады пояса? В голове что-то щелкнуло. — Отдаленно, — спокойно ответил старик. — Но в основном все намного сильнее и основательнее, что ли. Глубже. Даже моих способностей, соединенных с возможностями Михаила и Марии, не хватило, чтобы пробиться в осколок. Ладно, раз уж ты здесь и продолжаешь стращать силой наследника, как насчет пары учебных поединков? Магия против боевых искусств. Прошлого раза мне совершенно точно не хватило, чтобы разобраться. Да и очевидно, что ты сдерживался. Лучше объясните, на что вы надеялись, попытавшись напасть на осколок. Проигнорировал слова старика про поддавки объяснять ему, что некоторые атаки мне все еще тяжело контролировать я не собирался. Во взгляде старика промелькнуло отчетливое раздражение. Он несколько секунд смотрел на меня, словно раздумывая о чем-то, после чего вдруг ответил откровенно. «Открыть портал, создать первичную магическую бурю, зачищая место перемещения, и закинуть этому наследнику подарок нашего далекого прошлого». — Знать, что это такое, тебе не обязательно, но то осколка после этого осталась бы лишь выжженная огнем пустошь. Даже находиться там после этого было бы нельзя из-за заражения самой земли отравой. — Я ответил на твой вопрос. — Вполне, — ответил ему, хоть и отнесся к его словам немного скептично. Но если в далеком прошлом действительно существовало такое оружие, старик мог действительно рискнуть его использовать. И понятно, почему он не собирался использовать его внутри пояса. Одно дело — потерять осколок. Неприятно, но пережить можно. И совсем другое — превратить выжженную пустыню территорию в целый район внутри своего пояса. Ужасное оружие. И, если честно, я немного выдохнул, что у них ничего не получилось. Я все еще имел кое-какие виды на этот осколок, особенно после того, как появилось понимание, как можно улучшить и изменить домен вокруг него и обещание, которое я дал старику. Но раз ответил... Пошли на соседнюю тренировочную площадку, не обсуждается. Считай это платой за мои ответы. Сказал между тем он и в приказном порядке потащил меня спарринговаться. И да, если кому-то расскажешь о нашем сегодняшнем разговоре, я буду считать тебя врагом со всеми вытекающими. Найду и в порошок сотру. Это понятно. Более чем. В голове тут же вспыхнула догадка. «Великие семьи, очевидно, ничего не знали об этом оружии, раз послали меня сюда. Ну или не думали, что им владеет Иван Владимирович. Интересный расклад. Значит, скорее всего, старик нашел оружие в своих странствиях. Именно поэтому он так долго отсутствовал и вернулся лишь недавно». И вот эти его откровения меня настораживают. Старик не был болтуном или дураком. Значит, рассказал об этом, пытается чего-то добиться? Подумал немного, я отбросил эти мысли прочь. Нет смысла гадать здесь и сейчас. Я могу узнать это только спросив самого повелителя магии, а он даже и не думал больше обсуждать этот вопрос сосредоточены на предстоящем тренировочном поединке. И все попытки заговорить с ним тут же отметал. И вновь все превратилось в неравную схватку, где я просто не мог использовать большую часть своих сильнейших техник. А чертов старик давил так, словно я был тем самым наследником, который позарился на его пояс. Начальные движения цветения, техника перемещения, духовные печати, скоростной бой меча. В дело пошло все, что я мог использовать, не опасаясь за контроль. И даже больше. Пару раз мне удавалось продавить защитный барьер старика, но на этом успехи и закончились. Положа руку на сердце без шестого и седьмого движения, победить даже оплот магии мне было тяжело а тут маг на ступень выше. Задавить такого чистой природной энергии и внезапностью, как это получилось у меня в недавнем бое с попросту невозможно. И даже пятое движение, мир лепестков, оказалось полностью разгадано и блокировано стариком. Хотя стоит сказать, что Иван Михайлович явно испытывал трудности, когда наполненный до отказа природной энергией вал розовых лепестков Обрушился на него. В целом, когда я отправился уже поздно вечером обратно в особняк Заславских, ощущал себя не лучшим образом, мягко говоря. Тело болело, и то, что старик тоже выглядел немного уставшим, мне не особо помогало. От арены, где мы практиковались, мало что осталось. Столкновение мага воплощения магии практика этапа рождения души. Как ни крути, было крайне разрушительным. Даже когда они не могли использовать свои сильнейшие шаги, техники и магические приемы. Как и я, старик со всей очевидностью сильно сдерживался, но я все еще сильно сомневался в том, что ему удастся долго продержаться против пикового бессмертного. Приложил голову к стеклу окна машины, я смотрел на стремительно темнеющее небо. Завтра погода испортится и начнется дождь. Лето закончилось и подступили дождливые дни осени. Завтра предстоял непростой день. Я планировал навестить ребят с приюта, проверить их динамику обучения и начать подготовку к перемещению самого приюта в осколок после того, как вопрос с наследником будет решен. Да, я все обдумал. Именно там я видел будущее возрождение Школы Меча. Насыщенная атмосфера природной энергии, полноценный защитный и атакующий домен, смещенное течение времени. Все это делало осколок идеальным местом для практики боевых искусств. А когда я смогу полностью подчинить себе структуру домена и улучшить его плетение, даже такие, как Иван Владимирович, не будут представлять опасности. А проникнуть внутрь осколка, не имея понимания о высших техниках боевых искусств, станет невозможно. Лучшего укрытия и не придумать. Осталось узнать мнение об этом самих ребят и, конечно, главы приюта. Так или иначе, но именно у них я видел будущее школы. В их глазах была страсть и любовь к боевым искусствам, то, что я видел раньше у своих старших братьев, посвятивших себя храму и школе меча. «И если они пожелают...» Я с готовностью передам им все знания, возродив не только структуру, но и суть величайшей школы мира боевых искусств. Оставалось дело за малым — получить их согласие и выжить в будущем столкновении с наследником. Ах! Вернувшись в комнату, я быстро принял душ и уселся в позу лотоса на кровать. Следовало не только восстановиться, но и хотя бы несколько часов помедитировать, чтобы уложить по полочкам события и практику сегодняшнего дня несколько магических приемов старика которыми он удивил меня в спарринге сегодня вместе с пришедшим сном я вновь провалился в воспоминания наследника и прямо скажем это оказались самые важные и самые пугающие его воспоминания, рассказавшие мне о нем больше, чем все, что было до этого.